Он мысленно видел перед собой эту карту-двухверстку и на ней, на втором ее листе, тот участок фронта под Могилевым, на который теперь без него вышла его армия. Когда они тогда, в июле 41-го, вырвались из Могилева, то сначала пошли лесами прямо на Благовичи, но не смогли пробиться и повернули на северо-восток на этого Дрибень, Студенец, Татарск, шли как раз через этот район. В его памяти все прожитое и пережитое за три года войны было нанесено на карты. Потом когда-нибудь, наверное, и войну не вспомнишь без этих оставшихся от нее карт. А сейчас... Даже когда их нет, они все равно у тебя перед глазами. И те могилевские, и подмосковные 41-го, и летние 42-го, когда отступали от Донца к Волге, и зимние сталинградские, и весенние под Харьковом и Белгородом, и новые, начатые в обороне на Курской дуге. А потом лист за листом, подклеенный все дальше и дальше на запад, до верхнего течения Днепра. Теперь вместо них скоро будут другие, новые, заранее отпечатанные типографским управлением Генштаба. У немцев были заготовлены до Москвы и дальше, и у нас, надо думать, заготовлены до Берлина. А что и как в ходе боев нанесет на эти карты жизнь, увидим. Это зависит от многого, в том числе и от тебя самого. Отделенная от соседей справа и слева разграничительными линиями проляжет по этим картам твоя полоса жизни. Путь той армии, которой командуешь ты, а не кто другой. Сейчас эта полоса пересечена восточнее Могилева сплошной синей змейкой немецких позиций. На карте сотри резинкой и все. А в жизни придется потрудиться. Серпилин испытывал некоторое волнение от того, что судьба привела его именно в те места, где он начинал войну. Казалось бы, военному человеку должно быть все равно, где рассчитываться с немцами, лишь бы рассчитаться. Куда поставили, там и рассчитывайся. Но, оказывается, нет, не все равно». «Что, Федор Федорович, на карту смотрите? Все равно раньше срока не выпишем», — сказал за его спиной знакомый женский голос, и он почувствовал, что женщина не прошла мимо, а остановилась за его спиной, ожидая, что он обернется. Он повернулся от карты, посмотрел на нее и снова в который раз за эти дни подумал, что она красива и что все это ничем хорошим не кончится. «Разрешите вам доложить, — Ольга Ивановна, — сказал он, глядя в глаза женщине, — раз доложить, тогда уж по званию, — улыбнувшись, перебила она. Разрешите доложить, товарищ подполковник медицинской службы, что думал сейчас не столько о будущем, сколько о прошлом. А в будущем, надеюсь, на ваш здравый смысл. Вряд ли будете держать здесь лишнее время, не лишнего для войны человека». «Спасибо, что хоть в здравом смысле не отказываете. Не от каждого больного это услышишь», — сказала женщина, и, посмотрев на большие мужские часы на запястье красивой руки, добавила. «И этот здравый смысл сейчас подсказывает, что вам пора идти отдыхать. Слушаюсь». Серпилин чуть наклонил голову и, тоже посмотрев на ее красивую руку с большими мужскими часами, сказал. А вот ведь, говорят, у хирургов руки какие-то особенные. «В одной долото, в другой молоток?» – спросила она без улыбки. «Сколько хирургов, столько и рук!» «Только моем их чаще и дольше, чем другие люди. И горячей водой с мылом, и щеткой, и спиртом. И от этого они не всегда выглядят так, как хотелось бы. А, впрочем, сейчас кажется... «Ничего», — добавила она, поглядев на свои руки с коротко обрезанными ногтями на длинных пальцах и улыбнувшись. «Потому что я тут не столько хирург, сколько няня при вас, генералах, даже надоедать стало. Вот расстанусь с этим подмосковным раем и попрошусь к вам в армейский госпиталь, ведущим хирургом. Что на это скажете?» «Не знаю, насколько это серьезно. Это верно. Я и сама еще не знаю, насколько это серьезно. Идемте». «Или еще чего-то не досмотрели?» Кивнула она на карту. «Сейчас», — сказал Серпилин. «Еще пять минут и пойду отдыхать. По-честному». «Попробую поверить. А вечером приходите ко мне чай пить. Приглашаю заранее. До вечера не увижу. Спасибо». «Но не слишком ли я к вам зачищу?» «Как хотите», — сказала она после маленькой паузы. «Мне-то очень хочется», — просто сказала он. «Ну и не подавляйте своих желаний. Говорят, это вредно». Она рассмеялась и вышла из вестибюля. А он, зная, что она пойдет сейчас к себе в лечебный корпус, подошел к окну и увидел, как она идет по дорожке, наверное, уже не думая о нем. Идет своим быстрым деловым шагом и покачивает из стороны в сторону красивой головой в белой накрахмаленной медицинской шапочке. Словно на ходу разговаривает сама с собой, о чем-то спрашивает себя или о чем-то спорит. И издали кажется совсем молодой, еще моложе, чем вблизи. Вчера Мимоходом она сказала, что ей скоро сорок. Значит, когда он видел ее в сорок первом году зимой, ей было 37. Но тогда она выглядела старше, чем сейчас. Он смотрел до тех пор, пока женщина не завернула за угол здания и не сразу заставил себя перестать думать о ней, когда, отойдя от окна, вернулся к карте. Глава вторая. После обеда Серпилин так и не заснул. Стал думать о Батюке. А потом нахлынули мысли о самом себе. И пролежал, глядя в потолок, до конца мертвого часа. Удивился тому, как обрадовался при встрече Батюк. Видимо, думал о нем хуже, чем заслуживал. А почему Батюку и не встретиться с тобой по-хорошему? Своих критических мыслей о нем по начальству ты не докладывал, к этому не приучен, а помогал ему всем, на что был способен. И тем, как исполнял при нем обязанности начальника штаба, и тем, что, когда требовало дело, спорил с ним и склонял к решениям, которые считал верными, и даже тем, что случалось, поступал по-своему в пределах возможного для начальника штаба.